Решение шестое. Восстановить леса на земле. Будущее, которое мы выбираем, потребует большого внимания к нашей связи с природой. Сообщество старых деревьев, изобилующее жизнью, непременное условие и нашего выживания. А увеличение нагрузки на истощающиеся и сокращающиеся плодородные почвы прямой путь к гибели. Если мы хотим обеспечить устойчивое развитие, то должны заниматься восстановлением природы, что пойдет на пользу и ей, и нам, и брать от нее лишь самое необходимое. Достижение подобного баланса во всемирном масштабе пока еще возможно, и мы способны стать тем поколением, которое справится с этой задачей. Леса создают условия для появления все новых деревьев. Это самоподдерживающаяся система. Лес – выделяет влагу, из которой в небе образуются облака, а дождь возвращает воду всем лесным обитателям. Микроскопические грибы образуют под землей гигантские в тысячи километров сети мицелия, которые соединяют деревья и снабжают их необходимыми веществами. Образующаяся в лесах почва — это питательная среда для будущих поколений деревьев. Но эта симбиотическая взаимозависимость делает лес уязвимым. Если мы уничтожим значительную часть лесного массива или фрагментируем его дорогами, застройкой и тому подобным, то нарушим взаимосвязь элементов, и тогда может погибнуть вся система. Мы лишимся обширных лесов на нашей планете точно так же, как по известной поговорке «банкрот лишается денег». Сначала очень медленно, а затем очень быстро. С тех пор, как люди начали заниматься сельским хозяйством, они уничтожили приблизительно 3 триллиона деревьев. В результате почти половина земель на нашей планете деградировала по сравнению с естественным состоянием. Только в 2018 году было сведено 12 миллионов гектаров леса. Это 30 футбольных полей в минуту, причем треть вырубок приходится на старые дождевые леса. Если мы не переломим эту тенденцию, то за несколько десятилетий уничтожим все, что осталось от наших лесов. Но даже если нам удастся избежать этой участи, следующие поколения поразятся, как близко мы подошли к краю пропасти и как бездумно уничтожали леса на планете. В тропиках вырубка лесов обусловлена главным образом потребностью в четырех товарах – говядине, сои, пальмовом масле и древесине. Причем ради первой леса вырубается в два раза больше, чем ради трех остальных вместе взятых. В бассейне Амазонки 80% леса уничтожается, чтобы расчистить земли под пастбище. Соя, под посевы которой также вырубают леса, используется в качестве корма для кур, свиней и крупного рогатого скота. Ситуация плохая и грозит ухудшиться. Бразилия отказывается от политики защиты лесов, а в Китае стремительно растет потребление мяса и молока. Индустриальное сельское хозяйство и пищевая промышленность которые часто отдают предпочтение производству прибыльных, а не полезных продуктов, по своему влиянию на климат сравнимы с ископаемым топливом. При этом большая часть производимых продуктов не используется. Они даже не попадают к людям, которые в них нуждаются. В бедных странах недостаток дорог и складов приводит к тому, что продукты портятся, не доехав до магазинов. А если и успевают, у местного населения нет денег, чтобы их купить. В богатых странах еда лежит в шкафах и холодильниках, пока не истечет срок ее годности, или остается недоеденной на ресторанной тарелке, после чего оказывается на помойке. Подобное расточительство лишь стимулирует дальнейший рост производства продуктов. Мы в состоянии обеспечить продовольственную безопасность для всех. Два известных эколога подсчитали, что мы способны качественно накормить весь мир избирательно повысив производительность сельского хозяйства, резко снизив количество утилизируемых отходов, а также изменив свой рацион, на чем настаивают и врачи. И все это не трогая больше ни одного клочка дикой природы. Сажайте деревья. Во всем мире есть обширные пространства, пригодные для восстановления лесов и высадки деревьев. В одном из исследований было показано, что леса на нашей планете можно высадить на 900 миллионах гектаров, что сравнимо с территорией Соединенных Штатов, причем не затрагивая ни места проживания людей, ни сельскохозяйственные угодья. После того, как новые леса вырастут, они будут поглощать и хранить 205 миллиардов тонн углерода, поддерживая биоразнообразие и делая нашу планету еще красивее. Это эквивалентно поглощению 70% co 2 выброшенного в атмосферу со времен промышленной революции. В борьбе с изменением климата мало найдется таких важных, срочных и при этом простых мер, как высадка деревьев. Этот изначальный способ утилизации углерода не требует высоких технологий, абсолютно безопасен и очень дешев. Он в буквальном смысле обращает вспять тот процесс, который привел к изменению климата. Деревья и другая биомасса поглощают СО2 из воздуха, вырабатывают кислород и возвращают углерод туда, где ему и место — в почву. Кроме того, деревья образуют уютные зеленые зоны в городах, снижают температуру окружающей среды, могут служить источником пищи и стабилизируют водоносный слой в сельской местности и пригородах. К сожалению, в последние 5-10 лет мы стали рассматривать высадку деревьев и восстановление лесов как искупление за выброс парниковых газов или того хуже, как притворное благодеяние, призванное отвлечь от темы этих выбросов. Для некоторых экологов сам термин «компенсационная высадка деревьев» стал одиозным. Пора исправлять эту ошибку. Каждый из нас обязан посадить дерево, а то и 10 или 20. Это не компенсация, а важный вклад в борьбу с изменением климата, не требующий сложных технологий в области альтернативной энергетики. Новые технологии будут развиваться, но даже когда мы полностью на них перейдем, для достижения нулевых выбросов в атмосферу что-то все равно должно будет поглощать углерод из воздуха. Другими словами, всего лишь сажая деревья, мы можем вернуть климат к тому состоянию, в котором он находился несколько десятилетий назад. Массовое восстановление лесов приносит людям реальную пользу. В 1990-х годах в Китае почвенная эрозия превратила огромные пространства в пылевые котлы, вроде пустынь на американском Среднем Западе. Но государство смогло остановить быструю деградацию земель. Были приняты программы по восстановлению лесов на 100 миллионах гектаров. Крестьянам просто платили за посадку деревьев. Программа доказала свою чрезвычайную эффективность и продолжает действовать. Увеличилось количество осадков, почва стала более плодородной, и в результате повысились урожаи. В Эфиопии, где площадь лесов сократилась до 4% территории, была развернута беспрецедентная компания по высадке 350 миллионов деревьев на тысячи участков по всей стране, причем большую часть посадили за один день. Не все деревья приживутся, но те, которые останутся, внесут важный вклад в борьбу с изменением климата. Высаживать деревья полезно не только в сельской местности и сельскохозяйственных районах. деревья способны охладить город на 10 градусов. Такое снижение температуры может скомпенсировать неизбежный дополнительный нагрев, которому подвергнутся города при любом климатическом сценарии. А поскольку в Индии уже сегодня температура воздуха в городах достигает 50 градусов в тени, для миллионов людей это может стать спасением. Кроме того, деревья — очищают воздух в городах, фильтруя мелкие частицы пыли и поглощая загрязняющие вещества. Они регулируют водный режим, препятствуя затоплению и повышая биоразнообразие в городах. Их значение так велико, что квартиры в зеленых районах стоят в среднем на 20% дороже. Если мы хотим осуществить переход к городской жизни, необходимый для сохранения природы, нам нужно привнести природу в города и интегрировать ее в них, как никогда прежде. Дайте природе расцвести. Термин «ревайлдинг» был придуман для обозначения все более популярной эко когда природе дают возможность восстановить нарушенные человеком естественные процессы. Ревайлдинг способен радикально изменить углеродный баланс в атмосфере и сохранить природное разнообразие. Многочисленные программы по восстановлению дикой природы, локальные и более масштабные, уже внедряются во всем мире. Превосходным примером такой программы может служить британский проект NAP Wild Project в западном Сассексе. В 2001 году его инициаторы приобрели 1416 гектаров земли, которая после Второй мировой войны интенсивно использовалась в сельском хозяйстве. Земля сильно истощилась и практически не приносила прибыли. Идея «Неп Вайт состояла в том, чтобы не намечать конкретных целей и задач по ее рекультивации, а просто не мешать естественным процессам. Движущей силой восстановления биоценозов стал свободный выпуск травоядных животных, крупного рогатого скота, лошадей, свиней и оленей. заменивших те виды травоядных, которые обитали в этой местности несколько тысяч лет назад. Разный рацион этих животных создал многообразные экологические сообщества, от лугов и кустарника до редколесья или леса с полянами и прогалинами. Эти животные почти не требуют ухода, при низких затратах они обеспечивают производство экологически чистого мяса, рынок которого постоянно растет. Всего за 10 лет проект NEP Wildland показал удивительные результаты в восстановлении биоразнообразия. Теперь на этих землях обитают такие редкие красивые бабочки, как ивовая переливница, горлицы, а также 2% всей британской популяции соловьев. Переходите на растительную пищу. Если вы будете есть меньше мяса и молочных продуктов, Оставляемый вами углеродный след сократится, а здоровье улучшится. Желательно сократить потребление мясных и молочных продуктов, а лучше вообще отказаться от них. Большинству из нас это будет трудно, при том, что на протяжении почти всей человеческой истории люди ели очень мало мяса. Многие страны уже начали переход на растительную пищу. Даже если вы не можете полностью отказаться от мясных и молочных продуктов, Попробуйте гибкую диету, когда в определенное время дня или в те или иные дни недели вы будете их избегать. Вообще говоря, в ближайшие годы нас ждут существенные перемены в рационе. Во многих странах число людей, планирующих стать вегетарианцами или веганами, пока еще относительно невелико. Но в США уже 50% населения хотели бы есть меньше мяса. Растительные заменители мяса постепенно становятся дешевле, эффективнее и вкуснее. Ожидается, что к 2040 году они займут до 60% рынка, по сравнению с 10% сегодня. Рынок начинает признавать будущее за растительной пищей. У вас есть шанс присоединиться к революции в питании, перейдя на преимущественно вегетарианскую диету и тем самым популяризируя ее и превращая в норму. Байкотируйте продукты, из-за которых вырубаются леса. В привычных нам продуктах слишком много ингредиентов, получаемых в результате вырубки лесов. В ролике, выпущенном Гринписом в 2010 году, Офисный работник разворачивает шоколадный батончик Кит-Кат. Но конфета состоит не из шоколада, а из пальцев орангутанга. И когда молодой человек откусывает конфету, на клавиатуру льется кровь. Видеоролик намеренно бьет по нервам, помогая понять связь между составом конфеты и массовым уничтожением естественной среды обитания орангутангов. Компания Nestle — получила более 200 тысяч писем, а перед ее офисами прошли акции протеста. Через несколько недель одна из крупнейших в мире компаний полностью пересмотрела свою политику, обязавшись отказаться от пальмового масла, ради производства которого вырубаются тропические леса. Легко забыть, какой силой мы обладаем, стоит перестать ее использовать. Когда практика той или иной компании вредит природе, мы должны сделать этот факт общеизвестным. И тогда вы сможете выразить свое несогласие с компанией, перестав покупать ее продукцию. Мы не бессильны.